Глава шестая Над вошла без стука и, кивнув, села в кресло справа от меня. Видимо, это положение ей нравилось. Впрочем, я вроде как и сам не против. Насчет вероятного предательства верилась с трудом. По идее, я слишком ценен для некромантки. У нее на меня как минимум легендарный квест завязан. Правда, мне еще неизвестно, как теперь будет работать система богов после отключения алтарей. Да и к тому же Манфред в самые верные поставил Сарда, что никак не гарантировало, что список реальный. Уж кому-кому, а архижрецу я верил даже меньше, чем Гаю. А уж какой Аврелий, сволочь! «Ну, рассказывай», — кивнул я, указывая на очередную порцию мороженого. «Да рассказывать-то и нечего». «Собрала тебе отряд из шестидесяти девочек. Уж поверь, с ними ты будешь как за каменной стеной». «Это СМА?» «А что я?» — вскинула она бровь. «Мне, Валерзасе, делать нечего. Мне нужно резиденцией заниматься. И, кстати, вот тебе подарочек». Некромантка протянула мне свиток. Я развернул бумагу и пробежался глазами по описи имущества клана «Черные вдовы». Да, немало добра накопили девочки под патронажем моей правой руки. Что ж, я рад, что это решилась так быстро, — кивнул я. И когда мне ждать перевод? Да хоть прямо сейчас? Деньги у меня с собой, — улыбнулась она. «А -а -а. Ведь раньше она на улыбке не была столь щедра. Может, Манфред все же не так уж и не прав в своих подозрениях. В конце концов, квест-квестом о банальной жажды власти и денег никто не отменял. Ну, скормит она меня при удобном случае, демону бездны. Вряд ли ей после этого удастся перехватить контроль над городом. Или же... Я погладил перстень. Так что там с переводом? Или передумал уже и возьмешь натурой? Я вскинул бровь. Нет, девчонку точно подменили. От той сдержанной и молчаливой девушки, что встретилась мне в таверне, не осталось ничего. Откуда такие перемены? Или это только мой параноидальный бред, сдобренный нехитрой манипуляцией администрации, выжелавшей заставить меня поверить, что над угроза? Или это я сам сперва в тюрьме таракула затем уже в Карнате настолько возвысил и приблизил ее к себе, что НАТ раскрылась мне с другой стороны? Судя по неумолимо тикающему таймеру, все равно вся эта возня совсем скоро утратит значение. Так какого черта переживаю? Сам только что думал, было бы неплохо напоследок сделать что-то хорошее, а теперь боюсь какой-то девчонки. Когда они будут готовы к рейду? Перевел я взгляд на лампу. «Если хочешь, хоть прямо сейчас?» — улыбнулась Над. «И ты так и не ответил?» а «Деньги». «Деньги — это хорошо», — встряхнувшись, я бросил ей окно обмена. «Клади сюда мое золото, женщина», — проговорил за могильным голосом. Звякнули монеты в голове, автоматически списались деньги в оплату штрафа в пользу админов, а я одномоментно стал богаче на целых 54 миллиона с мелочью. Неплохо, с учетом, что еще пять ушло администрации. а «Вот класть ли эти деньги в казну города?» «Ну, я могу, наконец, получить свой особняк», — облизнула она губы. «Манфред», — позвал я управляющего. «Да, скелет недобро покосился на некромантку, но, ничего не говоря, положил передо мной золотое кольцо с небольшим рубином». «Верительные грамоты ждут вас на месте, госпожа Нат», — заверил я. «А теперь извини, но я еще поработаю». «Ариэйт?» скинула на брови с жадностью, схватив артефакт. — Подождет, Рейд, — кивнул я ей на дверь. — И раз уж ты моя правая рука, я занимаюсь только кланами, Макс, — напомнила она, уже завидев, что я смотрю на кипу бумаг перед собой. «Разумеется — Разумеется, — кивнул, поглаживая перстень. — Вот и займись ими. — Почему время идет, а мы только теряем сторонников правая рука? «На мой взгляд, на лицо явное недопонимание, кто здесь главный», — строго глядя ей в лицо, высказал я. «У меня уже закрадывается подозрение, что кто-то решил разыграть интрижку, в темную уводя из-под моей руки людей. Разберись, найди виновных. И что мне с ними делать?» «Как что?» — пожал я плечами. «Ты же видела, как я преподавал урок вежливости тому ублюдку из хаоса?» Вот и найди применение своей фантазии, Нат. Улыбка слетела с лица некромантки, когда я махнул ей на дверь. А теперь за дело, Нат. Извини, но у меня реально нет времени на что-то еще. Поджав губы, девушка попробовала телепортироваться, но я только что обрубил все порталы в зал совещаний, так что ей оставалось только выходить, как и положено. Через дверь. «Манфред!» — позвал я застывшего у стены скелета, когда некромантка с грохотом покинула кабинет. «Найди ко -ка мне местных из гильдии плаща и кинжалы». «Мой лорд», — неуверенно пробормотал управляющий, «не проще ли проследить нашим верным подчиненным?» «Почему ты решил, что я хочу за кем-то следить, Манфред?» Поднял я голову от бумаг. Время разговоров подошло к концу. «В общем, найди кого-то, кто может представлять их интересы». Скелет поклонился И вышел. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Чертов таймер тикал даже так. Я фактически слышал, как секунда за секундой утекает отпущенной неведомой книгой судя время. Ах, ведь впереди еще было столько всего. Еще совсем недавно я был почти счастлив, пусть и приходилось бегать как конь в мыле. Но, по крайней мере, никто не нашептывал на ухо, что через пять дней и восемнадцать часов отброшу копыта. Тяжело вздохнув, я вернулся к бумагам, но тут же отложил в сторону. Настроения работать никакого. Надо действительно чем-то отвлечься. Здравствуйте. У меня есть несколько свободных минут для интервью, если вам все еще интересно. На удивление журналист отреагировал моментально. Назначьте время и место. Ратуша города Карнат. Скажите на входе, что вы ко мне, вас проведут. Жду вас в ближайшие десять минут. Выглянув за дверь кабинета, поймал пробегавшего мимо скелета с карандашом в зубах и, велев подать мне кофе на двоих, мороженое и печенье, снова вернулся в кабинет. И все же это очень странная игра. Конечно, можно сказать, что сонь людей на необитаемый остров, раздай пару пистолетов, отойди по своим делам, и через сутки на острове останется только гора трупов. Но с другой стороны... Неужели посреди всей этой грязи нет места чему-то доброму и светлому? Конечно, из моих уст это звучит странно. В конце концов, это я пытал игрока и довел его до психушки. С другой стороны, а был ли у меня выбор все это время? Если я всю свою жизнь в Наверкоме иду по заранее известной тропе, то у меня и выбора-то нет, как бы не уверял меня в этом Сарт. Захотели админы, чтобы я начал подозревать над... Подсунули список наиболее неблагонадёжных. И, пожалуйста, отчитал девчонку ни за что, сорвался. Я точно конченый псих. Прав был Сарт, нельзя мне на землю. Там мои жертвы после смерти уже не воскреснут. В дверь постучали. Я отвернулся от окна, куда пялился бессмысленным взглядом всё время, пока раздумывал над проблемами экзистенциализма. Открыто. В зал вошла девушка в деловом сером пиджаке, черной блузке, черная в серую полоску узкая юбка, откуда кокетливо торчат черные элегантные чулки, копна пышных медных волос, небрежно собранных хвост, вздернутый нос, веселые веснушки на переносице, яркие и большие зеленые глаза, пухлые губы и очки в тонкой металлической оправе, превращающие офисной бизнес-леди в неуемную девчонку что сует нос во все важные происшествия в мире. Если бы меня попросили представить типичную журналистку, я бы представил ее именно такой. «Присаживайтесь, Миранда», — кивнул я на кресло. «Кофе?» «Да, если можно». Выбрав место напротив меня, кивнула она, сразу же вытаскивая планшет с несколькими листами бумаги. «Вы не пишете наш разговор на видео?» — поднял я бровь привычки сложно жить господин Макс. Чуть виновато улыбнулась она, постукивая кончиком карандаша по пальцу. Я буду записывать свои мысли по ходу общения, если вы не против. Смысл мне отказываться? Пожал я плечами, снова отворачиваясь к окну. Да, невежливо разговаривать с женщиной, стоя к ней спиной. Но что-то меня накрыло меланхолия, стало не до правил этикета. Да и все это неважно Нет, этот чертов таймер меня доконает. Спасибо, Мор, за подарочек. Желаете скрыть информацию? Да? Нет. На моей манипуляции Миранда выгнула бровь, но ничего не сказала. «Спрашивайте», — кивнул я, садясь напротив. Двери в зал распахнулись. Манфред самолично принес широкий поднос с еще фыркающим кофейником, вазочкой печенья и парой чашек. «Ваше распоряжение выполнено, мой лорд», — склонился он в глубоком поклоне. «Изволите велеть подождать?» «Да, если не затруднит». Скелет снова поклонился и, бросив полный недоверие взгляд на редактора Вирт Хрониклс, скрылся за дверью. Я же проявил немного такта, наполнив чашку для Миранды, после чего принялся за свою. «Интересно наблюдать, как на вас теперь реагируют неигровые персонажи», — слегка улыбнулась она. «Итак, Макс, расскажите о себе», — начала свой допрос рыжая. «Что вы хотите знать?» «Какой вы были до заморозки?» — взяла с места в карьер Миранда, даже не взглянув на кофе. «Простите, но вы пришли к нам из 21 века», — наклонила голову она. «Не удивляйтесь, у меня есть свои источники. Мы не были бы самым популярным сервисом, не будь это так». ну «Тогда откровенность за откровенность», — улыбнулся я. «Я не помню ничего о своей личной жизни. Но...» — я развел руками. «Я могу вам назвать последние новости, которые помню, обозначить цены на нефть, рассказать о вкусе пива, каким его делали в то время. Но о себе ничего, кроме имени». Она хмыкнула, явно не поверив, а я не стал спорить. «Не хочет, не надо». Мы не гордые, напрашиваться не станем. Интересно, а я уже могу претендовать на то, чтобы говорить о себе во множественном числе, как, например, император всероссийский? Хорошо. Оставим это на последствия разморозки. Администрация корпорации сообщила, что память будет постепенно возвращаться, пожал плечами я. Но вот прошло уже пара месяцев, как я в игре, а прогресса все нет. Она постучала карандашом по пальцу. вы не думали, что это связано с уничтожением вашего тела? Простите, моя бестактность, но сейчас вы набор кода, который не имеет ограничения возможностей. И при этом вам недоступна какая-то информация. Вам не кажется, что здесь закралась ошибка?» «Девочка-то ты — девочка умница, правильный вопрос задала. «Я вот до него очень не сразу дошел. Точнее...» Дошел уже после того, как Ариадна рассказала, что никакого тела и не было. Я пожал плечами. К своему стыду совершенно ничего не понимаю в современных технологиях. Такие игры, как Nevercom, я обвел руками помещение, были только в мечтах. Я уж не говорю про конструирование полнофункционального физического носителя. Она кивнула, то ли принимая мой ответ, то ли делая зарубку на память расскажите как вам удалось стать самым известным игроком за последние десятилетия насколько я знаю вы не пользовались возможностью ввода реальных денег в игру я улыбнулся делая глоток кофе покатав горячий напиток во рту кивнул когда меня заморозили у меня на счету было меньше пяти долларов что то около сотни кредитов или того меньше поболтал рукой в воздухе изображая неуверенность. так что я по сути попал в мир игры совершенно ничего не зная ни о реальном мире, ни о самой игре. И мне пришлось изрядно попотеть, чтобы разобраться. Но вы легко освоились. Никаких последствий тяжелых не случалось во время адаптации? На самом деле, было сложно в нескольких моментах, — чуть нахмурился я. Сами понимаете, одно дело проснуться и узнать, что ты в игре, другое — прочувствовать на своей шкуре, насколько далеко ушло человечество за эти 300 лет. В плане игровой индустрии? Да вообще всего, — махнула я рукой. Если бы в мое время мне сказали, что человек может прожить 170 лет без особого напряжения, я бы рассмеялся. Здесь и сейчас это вполне реально. Кстати говоря, на просторах Наверхома мне встретился один примечательный игрок. Его звали рогнар он был одним из дворфов. Так вот, он мало того, что дожил до невероятного в моем времени возраста, но еще и умудрялся разбираться в тонкостях современных технологий. В мое время это было бы не так просто, как сейчас. Очень замечательно, что вы согласились на этот разговор. Все же взгляд человека из такой немыслимой… «Секунду!» — прервал я ее, отвлекаясь на почту. «Все очень правильно, — говоришь, Макс. Держись того же направления, корпорация тебя отблагодарит. Сарт. «Извините, дела игровые», — прокашлялся я. «Так на чем мы остановились?» «На том, что вы обнаружили шокирующую разницу между нашими временами», — напомнила Миранда. «Именно. Так вот», — кивнул я, придвигая ближе к ней вазочку с мороженым. «Погружение в игру, ее реалистичность, ее пронуманность, а в некоторых местах и запредельная, я бы сказал, жуть». Это очень поражало меня. «Вам встречались жуткие места?» — с улыбкой произнесла она. Я пожал плечами, отхлебывая кофе. «Я некромант, Миранда. В моем времени ими многие восхищались. По большей части забывая что некромант — это патологоанатом, скрещенный с реаниматором». «С кем, простите?» «Реаниматор. Это персонаж Говарда Лавкрафта. Он занимался тем, что оживлял мертвых». Точнее, искал средства. Это был хороший по меркам своего времени ужастик. Сейчас бы он, конечно, звучал смешно. Итак, чем же плохи некроманты? Что в них жуткого? Подобравшись, словно почуявший добычу гепард, поинтересовалась она. Давайте я опишу несколько ситуаций, а вы уже разберетесь, что пройдет цензура, а что нет. Хорошо. На одном из классовых заданий мне нужно было очистить оскверненное кладбище. По легенде, там были захоронены жертвы безумного мага. Это одна из легенд Наверкома. Махнул я рукой на ее поднятую бровь. Так вот. Эти дети вставали из могил, бросались на меня, желая сожрать. Миранда передернула плечами. Действительно неприятно. А потом я вскрывал их тела, чтобы добыть печень и скормить алтарю богини смерти. Невозмутимо продолжал я, делая новый глоток. «А теперь помножьте все это на реалистичность Неверкомы. Именно такие вещи и превращают нас, некромантов, из романтизированной мечты о темных магах в нечто настолько ужасное и отвратительное». Я махнул рукой. «Вы видели, кто у меня служит, верно? Приятная компания, не правда ли? Ожившие мертвецы, скелеты» усохшие до состояния мумии или чьи. — Дам признаться, когда я первый раз пошла на погружение, я тоже была в шоке первое время, — доверительным тоном сообщил редактор, встряхивая рыжий копной волос. — Но все же вы не пошли на рерол. — Нет, не пошел, — улыбнулся я. — Почему? — 50 тысяч золота на начальных этапах не так-то просто поднять, Миранда. А когда мои доходы стали позволять такие траты, Я уже привык, стал достаточно значимой фигурой в мире. И знаете, как говорил Джон Мильтон, «Лучше править в аду, чем быть слугой на небесах», — процитировал я классику. Редактор улыбнулась. «То есть вы бы не променяли свою текущую жизнь на спокойное существование? Все же на вас постоянно сыплются приключения? Какие-то проблемы у вас?» — указала карандашом на дверь. Целый штат неигровых персонажей. Вы первый в игре владелец целого города. И вам не хочется все это бросить? Начать сначала?» Я пожал плечами. «Нет. Я нашел свое место. А как же насчет слухов, что вам предложили купить новое тело? В связи с некоторыми игровыми событиями я его не получу в любом случае. Вы расправен над игроком Томасом из некогда союзной фракции? Тут же накинулась она. «Расскажите, что случилось? Почему так произошло?» Я как можно более мирно улыбнулся. Всякий союз рано или поздно распадается. Не секрет, что долгое время темная сторона главенствовала в игре. Но потом пришел мэт герой света. Мир перевернулся, и с тех пор хаос и смерть, оставаясь вместе, сидели тише воды, ниже травы. Но вот пришло время перемен и появился человек, нестандартные действия которого привели к новому переделу карты мира. «То есть вы?» — улыбнулась она. «Именно. Скажите, как так получилось, что из всех людей, кто когда-либо становился темным, именно вам достался этот квест? Это невероятное задание». «Все очень просто, Миранда», — кивнул я. «В мое время была такая история». Заводим толпу обезьян в небольшое помещение, подвешиваем к потолку связку бананов. Как только любая из обезьян дотянется до бананов, с потолка льется ледяная вода. Как вы понимаете, освежающий душ достается всем. Так повторится из раза в раз, пока ни одна из обезьян не станет тянуться за бананом. «Так, а дальше?» Похоже, моя история ее заинтересовала. Дальше меняется одна обезьяна на новую. Продолжил, чувствуя, как сам увлекаюсь рассказом. Новичок видит бананы, лезет наверх за ними, но уже его соседи не дают этого сделать. «Потому что их всех окатит холодной водой», — кивнула редактор, не сводя с меня взгляда. «Именно. Потому что здесь так не принято». «И мой квест, он как те бананы, висит себе под потолком, и все проходят мимо. В той ситуации, что сложилось в игре, Темные начинали именно здесь, в Карнате, а все, кто становился темным в других городах, подвластных светлым, ходили на рерол, потому что играть бы им либо не дали, либо развиваться самому, когда даже в группу просто так не вступишь, было катастрофически сложно. Но вам удалось. Мне повезло, пожал плечами. Знаете, как это бывает? Случайно наткнувшийся на новый игрок желает продать информацию тем, кто больше заплатит. Так вышло, что мне удалось не только заполучить квест, но и в ходе его выполнения узнать кое-что важное. А когда я осознал, что эта информация стоит денег, я ее продал. Почему не оставили себе? Многие игроки мечтают о такой возможности. А смысл? Развел я руками. Представим, что я не стал торговать секретом, а сам решил воспользоваться. Я показал ей пятерню и начал демонстративно зажимать пальцы. Для этого нужны экипировка высокого класса, собственный большой уровень, а это огромные затраты времени на подготовку и внушительная группа не менее прокачанных сыгранных союзников. К тому же, любая информация стоит денег до тех пор, пока они не знают двое. Иначе это уже не секрет, а общеизвестный факт. Так что я не стал тянуть время, просто обратил свои знания в звонкую монету. Миранда кивнула, что-то черкая на бумаге. «Возвращаясь к инциденту в храме, что вы можете рассказать о произошедшем?» Я развел руками. вы я могу лишь рассказать то, что вы наверняка и сами видели на видео. Когда принадлежащие нашему пантеону Храм Смерти разорили бывшие союзники, я пришел в ярость и наказал виновного. Вы не чувствуете за собой вины?» Чувствует ли за собой вину человек, запускающий ракеты по союзнику, который только что подорвал твой город? Но вам не кажется, это несопоставимые вещи? Почему же, Миранда? Война, она везде война. Хоть в игре, хоть в реальности. На ней, знаете ли, иногда еще и убивают. То есть вы не считаете себя виноватым в том, что игрок получил тяжелую психологическую травму из-за вашей деятельности? Я сделал последний глоток кофе. У него тоже был выбор. В любой момент он мог снизить степень погружения и умереть от одного моего прикосновения, отправившись на перерождение, пожалуй, плечами. Здесь, видите ли, все завязано на войну. И создание вот такого прецедента — это еще один способ показать, как плохо быть со мной. Какой я звери и псих, а они, пришедшие в храм с целью его разрушить, — мирные овечки. Редактор кивнула. То есть для вас религия Наверкома — это действующая религия, относиться к которой без должного пиетета нельзя. «Я являюсь младшим жрецом смерти, Миранда», — кивнул я. «Наших богов, существующих в Наверкоме, можно не только услышать, но и встретить, потрогать», — позволил себе улыбку. «Если они, конечно, вам разрешат к себе прикоснуться. Но в целом...» «В целом, да». В мое время основополагающим правилом выживания социума было уважение. Не делай другому того, что не хотел бы получить сам. Золотое правило. И когда в ваш дом приходят люди с оружием наперевес, когда ваши храмы оскверняют, когда ваших ваши и дочерей насилуют на ваших глазах, я считаю, настоящий мужчина должен давать отпор всеми возможными средствами и сделать это так, чтобы больше ни у кого и мысли не возникало, даже подумать о повторении нападения. «Очень знаете ли...» — чуть склонила она голову. «Жестокое мировоззрение. Есть несколько категорий людей, Миранда. Одни не поступают плохо, потому что им подобное запрещают моральные устои. Другие — потому что боятся быть наказанными. Но именно последние превращают памятники в разрисованный граффити кусок камня, потому что им за это ничего не будет». Если в нужное время им не переломать все кости рук, они будут только смелее, наглее. Потому что вместо реального наказания у них вседозволенность. Ваша речь, конечно, проникновенна, уважаемый Макс, но она ограничит с нарушениями сразу нескольких современных законов. Я пожал плечами. Я и не говорю, что я ангел или упаси мор, пример для подражания. Уже озвучил в начале беседы. «Моя работа ковыряться в трупах. К моим словам нужно относиться очень скептически». Миранда кивнула, не забыв при упоминании Бога Смерти сделать пометку в блокноте. Я же налил себе еще немного кофе и захрустел печеньем. «Что ж, у меня осталось всего несколько вопросов, если вы не возражаете». «Конечно», — кивнул я, запив печенье. «Спрашивайте». Вам фактически 300 с лишним лет, Макс. Вы наверняка думаете, что у вас на Земле произошло много страшных событий. Расскажите, что вы об этом думаете. Я пожал плечами. Люди всегда стремились друг друга уничтожить. Не меньшим стремлением было загадить шарик Земли, кружащий по Солнечной системе. Что я могу сказать? Мне очень жаль, что в какой-то момент человечество доигралось и получило сдачу от природы. «Вам все равно?» — уловила мой тон журналистка. «Я не могу жалеть Миранды. Мне попросту нечего и некого. Вы сами сказали, мне больше трех сотен лет. Это даже по вашим меркам очень круто. Никого из тех, кого я знал, помнил, кого любил, кто любил меня, не осталось в живых. Я последний в своем роде. И земляне мне так же чужды, как были бы чужды мои современники, какому-нибудь размороженному Вальтеру скоту и мы снова вернулись к вопросу разморозки. Вам же наверняка известно, до сих пор разморожено меньше трех десятков людей. Почему, как вы думаете, в этот список попали именно вы? Я улыбнулся с самой очаровательной улыбкой, на какую был способен. Простите, Миранда, но за ответом на этот вопрос вам лучше всего обратиться к корпорации «Неверком Инк». Еще раз мило улыбнувшись, девушка постучала себя карандашом по пальцу и задала новый вопрос. «Нас читает огромное количество людей. Хотели бы вы что-то им передать, пожелать? Может быть, посоветовать, стоит ли играть в наверхком, или же...» Я кивнул. «У меня есть только одно послание для человечества, Миранда. И оно уже давно стало моим кредо». «Я вся внимание», — заверила она, даже подавшись вперед. «Ничто не остановит смерть».